Не совсем искренно сказала она, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности. Но я не понимаю жестокость. К кому же, к вам? Как оставаться в том городе, где вы? Не отвек: "Живи век, учись. И я учусь понимать вашу высоту и её низость". А кто бросит камень сказал Алексей Александрович, очевидно довольный своей ролью. Я всё простил. И потому я не могу лишать её того, что есть потребность любви для неё, любви к сыну. Но любовь ли, друг мой, искренне ли это? Положим, вы простили. Вы прощаете. Но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела?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 то я не советую вам этого делать разве я не вижу как вы страдаете как это раскрыло все ваши раны ну положим вы как всегда забываете о себе но к чему же это может привести к новым страданиям с вашей стороны к мучениям для ребёнка если в ней осталось что-нибудь человеческое она сама не должна желать этого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 Есмо это достигла той затаённой цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну. С своей стороны, Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасённого человека, которое он чувствовал прежде.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 сделал относительной её воспоминание о том, как он принял возвращаясь со скачек её признание в неверность, то в особенности что он требовал от неё только внешнего приличия, а не вызвал на дуэль, как раскаянье мучило его. Также мучило его воспоминание о письме, которое он написал ей, в особенности его прощение никому не нужное.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 Другой вопрос: о том, и начали чувствовать, и начали любить, и начали жениться эти другие люди эти Вронские, Облонские, эти коммергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, не сомневающихся людей, которые невольно всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли,